Глава двадцать пятая. Ува и кровельное железо. После завтрака, дождавшись, когда кошак отправится на улицу справлять свои дела, Ува идет в ванную и достает с верхней полки шкафа пластмассовую баночку. Взвешивает в руке, словно собирается метнуть. Легонько подбрасывает на ладони, точно пытаясь понять по звуку, не испортились ли в ней пилюли. Под конец доктора прописывали Соне такие лошадиные дозы более утоляющего, что ванная до сих пор похожа на закрома колумбийского наркокартеля. Ува, разумеется, не уважает лекарства, не верит в их целебные свойства и считает, если они на что и действуют, так это на психику, а стало быть, помогают только тем, у кого с головой плохо. Зато он усвоил, что люди — Нередко глотают химию, чтобы отправиться на тот свет. А химии у него, как уже сказано, завались, как в любых домах, где есть больной раком. И только сейчас его осенило. За дверью какая-то возня. Это кошак вернулся раньше положенного. Мяучит под дверью. Устав ждать, когда откроют, скребется когтями о порожек. Баси, словно угодил в медвежий капкан словно почуял неладное. Ова понимает, кот чувствует себя обманутым, да ведь не станешь же просить животину войти в твое положение. Ова пытается представить, каково это — накачаться таблетками. Наркотиков он в жизни не пробовал. Да и пьяным-то, почитай, ни разу не напивался. Потому как с юных лет не любил терять контроль над собой. А другим, как он уяснил с годами, — Только этого и надо — напиться до бесчувствия. Нет, пить, чтобы забыться, — это не про увы. Для этого нужно быть последней размазнёй. Но как оно будет? Нарвоту потянет? Или один за другим начнут отказывать органы? Или же тело обмякнет, и он попросту заснёт? А кошак воет там, на снегу, надрывается. Закрыв глаза, увы вспоминает Соню. Нет, он не из тех, кому легче сложить лапки и умереть. Пусть она так не думает. Вообще-то она сама виновата. Сама пошла за него. И теперь по ночам, когда никто больше не сопит, уткнувшись носом ему в шею, он просто не знает, как быть. Вот и все. Открутив крышку, Ува высыпает таблетки на блюдце. Всматривается, точно ждет. Вдруг они превратятся в роботов-убийц. Не превращаются. Ова разочарован. Непонятно, как эти белые фитюльки в принципе могут навредить ему. Сожри хоть центнер. Кошак, похоже, уже плюется снегом на дверь. Вдруг этот звук прерывается совсем другим, собачьим лаем. Ове, вслушивается. Звуки стихли, но в следующий миг кошак вопит от боли. Снова лай. Потом истеричный вопль бледной немочи. Ува застыл с блюдцем в руке. Закрывает глаза, старается мысленно отрешиться от этих посторонних звуков. Не может. Вздыхает, встряхивается, отвинчивает крышку и высыпает таблетки обратно. Спускается по лестнице, ставит пузырек на подоконник в гостиной. В окно видит на дорожке между домами бледную немочь. Та бросается к кошаку. Она уже подняла ногу, чтобы со всей дури пнуть кошака в голову, когда Ува отворяет дверь. Увернувшись от острой шпильки в последний момент, кошак ретируется к сараю. Валинок бьется в истерике, урчит, вся морда в пене, как при бешенстве. Из пасти торчит клок шерсти. Впервые, кажется, Ува видит немочь без темных очков. Зеленые глазки горят ненавистью. Она заносит ногу, чтобы лягнуть еще, но, заметив, Увы останавливается. Нижняя губа гневно трясется. «Пристрелю, гадину!» — шипит она на кота. Не спуская с нее глаз, Увы медленно качает головой. Немочь судорожно сглатывает. При виде сурового лица, будто вырубленного из камня, ее злобная самоуверенность вдруг куда-то девается. «Гад помойшный, Чтобы он сдох!» «Так из... исполосовать принца!» — заикается она. Увы, ничего не говорит, только глаза у него делаются все темнее. Тут уже и шавка не выдерживает, пятится от него. «Пошли, принц!» — тихо зовет немочь, дернув за поводок. Шавка тут же разворачивается. искоса глянув напоследок на Увы. Немыч бежит за угол, да так прытка, точно увы силой одного взгляда выпихнул ее в зашей. Увы стоит на месте, тяжело дышит, прикладывает к груди кулак, чувствует, как зашлось сердце, отрывисто стонет, смотрит на кошака, кошак на него, на боку свежие раны, шорстка в крови. «Да...» «Так тебе твоих девяти жизней ненадолго хватит», — произносит увы. Кошак лижет лапу, всем своим видом показывая, что считать жизни ему не досуг, не той мы породы. Увы, одобрительно кивнув, делает шаг в сторону. «Ладно, заходи давай». Кот заходит. Увы, запирает дверь. Становится посреди гостиной. Отовсюду на него глядит Соня. Что ж, сам натыкал повсюду ее портретов, чтобы видеть ее в любом уголке дома. Один стоит на кухонном столе, другой висит на стене в прихожей, третий — на лестнице. А еще в гостиной на окошке кошка как раз запрыгнул на подоконник и уселся рядом с портретом. Криво глядит на Уве, с грохотом опрокидывает на пол пузырек с таблетками. Ова поднимает пузырек... Кот смотрит на него так, словно готов зарать. Жакюз, я обвиняю, что твой Эмиль Золя. Ова легонько пинает плинтус, разворачивается, идет на кухню, убирает таблетки в шкаф, варит кофе, наливает в кошачью миску воды. Оба молча пьют. Нет, ты глянь, какой-то кот, а Норову-то, Норову, норову не выдерживает увы. Кошак не отвечает. Ова берет пустую миску, складывает вместе с кофейной чашкой в мойку. Подперев бока, крепко задумывается. Наконец разворачивается, выходит в прихожую. «Пошли!» Не взглянув на кота, зовет его с собой. «Покажем этой шавке, где раки зимуют!» Ова надевает синий пуховик, обувает башмаки, выпускает кошака первым. Смотрит на Сонин портрет, висящий в прихожей. Она смеется в ответ. «Стало быть, помереть еще успеется. Часом раньше, часом позже». И, увы, отправляется вслед за котом. Несколько минут он ждет под дверью. Прежде чем отпереть, внутри кто-то долго возится, шаркает, точно по дому блуждает привидение в тяжких веригах. Замок наконец щелкает, на пороге предстает руна, тупо смотрит на Ува, на кошака. У тебя кровельное железо есть, спрашивает Ува, не тратя времени на пустой обмен любезностями. На мгновение руна задумывается. Мозг его, кажется, отчаянно борется с угнездившимися там чужеродными силами, пытаясь пробиться к памяти. «Железо!» — громко повторяет он для себя, будто пробует слово на вкус. Так бывает, когда мы с Просонья усиленно пытаемся вспомнить подробности сна. «Ага, железо!» — кивает Уве. Руне смотрит сквозь Уве, словно тот прозрачный. Глазки блестят ровным блеском, как новая пленка на капоте. Сам отощал, сутулился, бороденка седая, почти белая. Раньше крепкий был мужчина, солидный, а ныне одежонка на нем висит, как на вешалке. Укатали сивку крутые горки. Совсем старик стал. Старый, дряхлый старик, — вдруг понимает Уве. И это открытие неожиданно сражает его. На миг глаза Руны озаряет какой-то проблеск. Уголок рта вдруг кривится. «Уве! — восклицает руна. «Ну, не папа же римский», — отвечает Ува. Дряблые щеки на лице соседа вдруг растягиваются в широченную улыбку. Бывшие друзья, некогда близкие, настолько, насколько только могут сдружиться люди такой закваски, смотрят теперь друг на друга. Один не может забыть старое, другой — вспомнить. «Постарел ты», — говорит Ува. руна ухмыляется слышится встревоженный оклик Аниты. В следующий миг сама она торопливо семенит к двери. «Кто там пришел? Руне!» — кричит она перепуганным голосом. «Ты зачем тут?» Выглянув в дверной проем, она вдруг видит Уве. «А, Уве, здравствуй!» — и застывает на месте. Уве стоит, руки в карманах. Рядом с таким же видом кошак. Даром, что карманов нет. И рук. Анита... Маленькая, невзрачная, серые брючки, серая вязаная ковтенка, голова посидела, кожа посерела. Правда, лицо припухло, глаза покраснели. Овы замечает она украдкой их утирает, моргает, пряча боль. Так уж водится у баб ее поколение. Встать на пороге, как скала, и гнать прочь метлой из дома любую беду. Ласково берет она руны за плечи, уводит к окну в гостиной, усаживает в кресло-каталку. «Здравствуй, Ове!» Ова. возвращаясь к двери, повторяет она приветливо, но с удивлением. «Чем тебе помочь?» — спрашивает. «У вас железо кровельное дома есть?» — отвечает он вопросом на вопрос. «Правильное?» — растерянно переспрашивает она, как будто бывает железо неправильное. Ове вздыхает. Господи, да неправильное, а кровельное! Для крыши, которая!» Анита по-прежнему озадачена. Откуда бы? Урона наверняка завалялась в сарае, протягивает руку Уве. Анита кивает, берет со стены ключ от сарая, кладет ему в ладонь. Кровельное железо, задумчиво повторяет она. Ага, говорит Уве. Да крыша у нас не железом крыта. «Да при чем тут это?» Они-то одновременно кивает и мотает головой. «А, ну что ж, ни при чем так ни при чем». «Главное — железо. Есть!» — говорит Увы так. Точно это уже вопрос решенный. Они-то кивает. «Да и что тут возразить, когда тебя ставят перед неоспоримым фактом. У доброго хозяина кровельное железо всегда найдется. Хотя бы лист. Так, на всякий случай». «А чего ж тогда у тебя самого этого железа нет? Все еще мнется она больше для поддержания беседы». «Мое все вышло», — отвечает Ува. Анита понимающе кивает. «Да и что тут возразить, когда тебя ставят перед неоспоримым фактом у доброго хозяина, даже если дом его крыт чем-то другим, кровельное железо все равно расходится в таких количествах, что вечно не хватает». Минуту погодя, увы торжествуя, втаскивает на крыльцо лист кровельного железа, величиной спалас для гостиной. Анита не понимает, как такой большой кусок железа умещался в сарае и почему она его не замечала. Ну, что я говорил?» — кивает Уве, отдавая ключ. «Да, правда твоя», — вынуждена согласиться Анита. Уве смотрит в окно. Из окна на него смотрят руны. В тот самый миг, когда Анита поворачивается, чтобы вернуться в дом, он еще раз улыбается, увы, и приветственно взмахивает рукой. Словно именно в этот миг, в эту самую секунду, отчетливо осознав, кто такой, увы, и зачем пожаловал. Увы издает звук, похожий на гул пианино, которое волокут по дощатому полу. Анита останавливается в нерешительности оборачивается. опять эти приходили из социальной службы, хотят руны забрать, говорит, не поднимая глаз. голос шелестит, точно страницы газеты. о, эти железный лист. сказали мне с ним не справиться, что болен и все такое. сказали, надо сдать его в дом престарелых, говорит она. Увы теребит железный лист. «Он умрет там у них, в этом доме, Увы. Ты же понимаешь!» — шепчет она. Увы кивает, смотрит на бычок, вмерзший в щель между двумя плитками. Краем глаза замечает. Они-то стоит как-то криво. «Из-за операции на бедре», — вспоминает он. «Соня рассказывала несколько лет назад». А теперь вот еще и руки трясутся. Первая стадия рассеянного склероза, — объяснила Соня. А спустя несколько лет и руны заболел Альцгеймером. — Что ж, парнишка ваш вернется, подмагнет, тихо бормочет Уве. Анита поднимает голову. Встретившись с ним взглядом, горько усмехается. Юханта куда там? Он в Америке живет. У него своих забот хватает. Дело молодое, небось, сам знаешь. Увы молчит. Америка в ее устах звучит все равно, как если бы ее сынок-эгоист эмигрировал в царствие небесное. Ни разу не соблаговолил навестить отца с тех пор, как Руны не мог. Небось, немалое дитя мог бы и позаботиться о родителях. Анита спохватывается, точно сделала что-то неприличное. Виновато улыбается. Прости, увы, совсем задурила тебе голову этой чепухой. Возвращается в дом. Увы стоит, в руке железный лист, сбоку кошак. И, глядя на закрывающуюся дверь, бормочет что-то чуть слышно. Анита удивленно поворачивается, выглядывает в щелку. А? Увы морщится прячет глаза, разворачивается, идет во свояси, бросая мимоходом. «Я говорю, если батареи, будь они неладны, снова того, шалить начнут, ты это, звони, обращайся, мы с кошаком дома». Морщинки на лице Аниты вдруг расправляются в улыбку. Она подается из дверей на пол шашка как будто хочет рассказать ему еще. Может, про Соню, про то, как тоскует по лучшей подружке, как тоскует по той поре, когда они вчетвером только-только начали обживать это место без малого сорок годков тому назад. Как тоскует даже по ссорам, когда мужьям случалось поругаться. Да только, увы, уже скрылся за углом. Дойдя с кошаком до сарая, овы достают оттуда запасной аккумулятор к Саабу и два здоровенных железных контакта. Кладет железный лист на плитку, которой вымощено место между домом и сараем. Присыпает снежком. Вместе с кошаком долго взирает на свое творение. Идеальная западня на шавку, замаскированная под сугроб. Шандарахнет током, только сунься. Адекватная месть, что не говори. Когда немочь поведет свою драную моську сать к ним под дом, их будет ждать подарочек под напряжением. То-то будет потеха. Долбанет, как электрошокером, — с довольным видом докладывает он коту. Кот, склонив голову на бок, изучает электрошокер. «Пипиську ему как молнии прошьет», — продолжает Ува. Кошак пристально смотрит на него. «Точно говоря, ты шутишь, да?» Сунув руки в карманы, Ува качает головой. «Ну, ладно, ладно», — вздыхает наконец. Молча стоят. «Ну, хорошо. Твоя взяла», — чешет Увы бороду. Сняв и аккумуляторы, и контакты, и железо, относит все в гараж. Не то чтобы он изменил мнение. Нет, немочи с шавкой, конечно, стоило бы дать острастку. Просто до ума вдруг доходит разница между жестокостью по необходимости и жестокостью умышленной. — А все равно ловко я придумал, — заявляет он кошаку по дороге домой. Кошак не спешит с ним согласиться. «Скажешь, не сработало бы? Сработало бы! Еще как! Ясно!» — кричит он вдогонку кошаку. Кот входит в гостиную такой походкой, будто цедит в ответ «Да уж, да уж, сработало бы!» И оба приступают к обеду.